Глава десятая. Я плюхнулся на стул, стоявший возле небольшого стола недалеко от стены, садясь сбоку от Курьянова, и бросил стопку очередных историй болезни, которые позаимствовал из архива. Он встрепенулся и посмотрел на меня немного расфокусированным взглядом. «Наслаждайся», — улыбнулся я ему и прислонился к стене, закрывая глаза. «Это бесполезная трата времени», — донёсся до меня голос товарища. «Мы уже третью ночь сидим в этой больничке, но ничего так и не смогли найти». Я уже, в принципе, сомневаюсь в сверхъестественности всего здесь происходящего. Возможно, конкретно в этот промежуток времени в этих стрижах ничего не происходит, но ты сам видел труп бабушки и слышал, что говорил Карпов. Пришлось открыть на секунду глаза, чтобы посмотреть на насупившегося парня, притянувшего к себе первую папку из стопки, которую я ему принес. С наступлением каждой ночи накатывала та самая непонятная усталость и сонливость, с которой ни я, ни Глеб справиться не могли как и понять причину этого состояния, которое погружались далеко не все, как мы думали изначально. К счастью, на работу нас взяли без проблем. В местной больнице действительно не хватало рук, а учитывая хорошо продуманную легенду и предоставленные отцом Федором документы, даже особо спрашивать ни о чем не стали. Больных было немало, и нам с Романом большую часть времени приходилось тратить на уход за тяжелыми больными. Одновременно с этим я старался осмотреть каждого находившегося в больнице зрением душ, но пока никакой пользы в нашем деле это не принесло. Курьянову, которого мы отправили на ночное дежурство в морг, являвшегося, по сути, среди нас наиболее сильным и подготовленным магом, в гости тоже никто не заглядывал, да и подозрительно, никто не умирал, поэтому он коротал время, пытаясь отыскать информацию в историях болезни. «Ты когда идешь к оружейнику?» — спросил он, вновь отвлекая меня от блаженного ничего не деланья. «Завтра утром». Не открывая глаз, произнес я, проваливаясь в сон. Павел молчал, копаясь в своей библиотеке, или что там у него было, стараясь отыскать хоть какую-то информацию о ваппуле. Потому что он давал на отсечение камешек в своем кольце, что слышал это имя. С тех пор он все силы прикладывал к тому, чтобы не лишиться такой значимой детали артефакта и найти то, что мне бы помогло при следующей встрече с этим странным мужчиной. Внезапно я резко очнулся, ощущая, что рядом со мной находится кто-то посторонний. Встрепенувшись и сфокусировав взгляд, я увидел, что к нам, практически не создавая шума, приближается фигура в белых одеяниях. В полутемном помещении, где единственным источником света являлась настольная лампа, было невозможно разглядеть, кого именно занесло сюда посреди ночи. Потянувшись к кинжалу, который, несмотря на возражения Павла, все-таки носил всегда с собой, Я всмотрелся в незваного гостя, после чего выдохнул и убрал руку. Свет упал на лицо старушки из десятой палаты, которая страдала бессонницей. Из-за чего, кстати, нам с Романом не раз приходилось вылавливать ее в самых странных местах довольно большого здания. «Сынок!» — она притронулась к плечу спящего Курьянова, чего он резко подскочил и обернулся, глядя в лицо ничуть не испугавшейся женщины. «Я тут заплутала немного». «Это же не столовая!» «Ты...» «Нет, это не столовая», — прорычал он. и опустился на стул, стряхивая фиолетовые искры с рук, развеивая тем самым готовое в любой момент сорваться заклятие. Я довольно выразительно хмыкнул и, поднявшись, подошел к ней. «Идемте, Софья Вячеславовна, я отведу вас в палату», — мягко произнес я, стараясь переключить все ее внимание на себя. Она пристально буравила взглядом макушку испугавшегося парня, и только когда я прикоснулся к ее руке, словно увидела меня и улыбнулась. «Они все издеваются надо мной», — простонал Курьянов еле слышно. «Крепись. Твоя храбрость, уверенность в себе и внешняя привлекательность просто тянет местных старушек позаигрывать с тобой», — шепнул я Глебу, получив в ответ злобный взгляд. «Романа найди и сюда приведи». «Запрем его до утра, пусть отоспится». «А то, мне кажется, он не отдыхал с того момента, как мы сюда приехали», пробурчал Курьянов и открыл очередную папку. «Пока я вел в палату весело-щебечащую старушку, которая в кои-то веки нашла посреди ночи слушателя и собеседника, думал о том, что сказал Курьянов. Роман действительно выглядел неважно, стал каким-то нервным» перестал участвовать в обсуждениях дальнейших планов, да и, в принципе, начал отдаляться, стараясь большую часть времени проводить в одиночестве. Это не говоря о том, что парень заметно осунулся, кожа его стала какого-то странного цвета, а темные круги под глазами уже занимали половину лица. Однако первозданная энергия его была не тронута. Да и никакого внешнего влияния мы с Павлом на нем не заметили, поэтому то, что творилось с оборотнем, оставалось загадкой. А сам он только отмахивался. Встретимся завтра. В центре коридора возле поста дежурной медицинской сестры я увидел Романа, которому мило улыбалась миловидная девушка в белом халате. Я не помнил ее, но, судя по тому, как с ней уважительно поздоровалась пациентка, которую я честно довел до ее палаты, она в больнице работала не первый день. Женщина бросила на меня слегка неприязненный взгляд и, развернувшись, ушла в направление выхода, громко стуча каблуками по кафельной плитке. Как она на них вообще ходит? Смотрел я ей вслед, почему-то акцентируя внимание на ярко-красных туфлях. «То она?» «Врач». «Неважно», — ответил он как-то отрешенно. «Ты в порядке?» «Рома!» — я помахал перед его глазами рукой. «Нет. Но я, кажется, понял, что здесь происходит», — посмотрел он на меня, кажущимися стеклянными в полутемном помещении глазами. «Мы все не так поняли», — выдохнул он. «Сколько человек может прожить без сна?» — прямо спросил он у меня. «Ну, дней семь. Через три-четыре начнутся уже серьезные проблемы». «Вроде бы», — тихо ответил, не совсем понимая, к чему клонит парень. «Пойдем поговорим, а то у меня не слишком много времени осталось», — усмехнулся он и быстрым шагом направился в ту сторону, откуда мы с Софьей Вячеславовной только что пришли. Распросами я его пока решил не доставать. Логичнее было услышать его версию всем сразу, поэтому до морга мы дошли молча. «Хватит читать, присоединяйся», — шепнул я, надеясь, что Паша меня услышит и прервет свое такое неожиданное уединение. «Ладно, хуже от этого не будет, потому что я пока вообще ничего не нашел», — как-то мрачно отозвался он. «Хватит спать!» — рявкнул Рома, будя таким образом задремавшего Курьянова. Глеб встрепенулся и потер глаза, выкручивая на максимум свет в настольной лампе. «Дай мне бумаги из монастыря!» Он сел за стол и открыл протянутую папку, начиная быстро перебирать листы. Проснувшийся парень посмотрел на меня, но я только пожал плечами. «Вот!» — он протянул мне какую-то бумагу. Быстро пробежавшись по ней глазами, я перевел взгляд на Рому. «Почему никто из нас на это не обратил внимания?» Мы же всю информацию под лупой буквально проверяли все вместе». «Ну да. Все события начали происходить два года назад. Очевидцы вспомнили, что всему этому предшествовал какой-то метеоритный дождь, но его следов никто из стражей и клириков не нашел. Передав Курьянову документ, я сел напротив задумавшегося романа и пристально посмотрел ему в глаза. Что происходит? Что вы знаете о летавицах?» Прямо спросил он у меня. «Ничего», — честно ответил я. «Я не знаю, может, их называют по-другому, но в том месте, откуда я родом, этих существ называли именно так», — поднялся на ноги Роман и провел руками по лицу. «Я вспомнил об этом только сегодня. Тот момент, когда ты обратил внимание на туфли». «А туфли-то тут при чем?» — тряхнул я головой. «Тем более она человек. Я сразу же проверил, используя способности стража». «Да я не про нее». Она может вообще ко всему не иметь никакого отношения, но туфли навели меня на мысль. В общем, есть поверье, что существует дух, который опускается на Землю в виде падающей звезды или метеора, и уже на Земле приобретает человеческий облик. Облик эта тварь может легко менять в зависимости от обстоятельств. И моя бабка говорила, что отличительной особенностью этого духа являются красные сапожки, которые позволяют ему летать. Подбирая каждое слово, медленно проговорил он. «М-м-м, то есть до нашей гигиены уже третьи сутки домогается злой дух, а он только сейчас это понял? Недоверчиво переспросил Павел. Миша, беру свои слова обратно. Он тормоз! А те просветления в его голове явно носят случайный характер. Хотя, может, он надеялся, что это сукуба, как мы считали изначально, и потому не спешил говорить. Рома! «Мы думали, что с жертвами что-то делают во сне», — перебил он меня, поднимая руку. «Но что, если людям просто не дают спать?» «И они просто в конечном счете впадают в кому, и организм умирает», — подытожил Курьянов. «То есть ты хочешь сказать, что твоя летавица выбрала жертвой тебя?» «Ты почему об этом молчал и раньше не говорил?» «Потому что я не понимал!» — повысил он голос, взмахнув руками. «Я спал!» «Ну, мне казалось, что сплю!» «Да и что мне было говорить, что мне снятся странные сны разного непонятного и размытого содержания, в которые приходят мои покойные родственники и знакомые?» — поморщился он. «Единственное, что их всех связывало, — это красная обувь на ногах!» «И эта докторша летавица?» — решил уточнить я. «Ну, на работу она устроилась два года назад и как-то подозрительно начала с первых секунд моего появления в больнице привлекать к себе внимание». «Может, совпадение?» — пожал оборотень плечами. «Я даже не хочу спрашивать, какие сны тебе снились, что ты о них рассказывать не захотел», — усмехнулся я. «Разные», — уклончиво ответил он, — «но в основном мы разговаривали». «Так, в моих книгах тоже есть информация про такого духа», — проговорил Павел. «Считается мифом, сказкой, выдумкой и фольклором в некоторых частях нашей необъятной империи». «Ага, это понятно, это мы уже слышали. Вот!» действительно приобретает облик близкого человека, поглощая жизненные силы и, в конце концов, убивая свою жертву. Непонятно, как она появляется, во сне или наяву, но, в общем-то, действительно подходит. Души ей не нужны, судя по всему. Для этого и жнец тут бродит. Не слишком приятная ситуация получается. Тут компания аж из трех сущностей. Летавица, жнец и тот, кто ими управляет и оборотень наш попал под раздачу по одной простой причине. Он единственный немаг вашей честной компании и сразу не сообразил, что попал под влияние некой сущности. Видимо, все-таки жертвы выбираются не случайно, и наша не слишком умная гиена обладает какими-то качествами, которые нужны этому духу или существу, колдуну, свихнувшемуся фанатику, под чьим контролем она находится. Надеюсь, это качество не отсутствие мозга и подозрительно низкий интеллект. «А то ты тоже в опасности!» «Как ее убить?» «Просто спросил я у всех, включая Павла». «Не знаю. Мои говорили, что если она вцепилась в свою жертву, то так просто она их не отпускает, пока полностью не подчинит и не утянет его душу за собой», ответил Роман. «Паша?» «Тихо спросил я у перстня». «Не уверен. Много противоречивой информации, но как убить не сказано» но можно заманить, запытать, подчинить и заставить работать на себя, чем, скорее всего, и занимается наш странный пожиратель душ, — неохотно ответил он. «Ладно. Есть идея», — сказал я под пристально направленными на меня взглядами. «Глеб, утром отправляйся в монастырь и доложи про все то, что мы узнали и еще узнаем. Я думал, что к этому времени с нами уже кто-нибудь свяжется, но почему-то наставники не спешат этого делать». «Романа эта тварь вряд ли отпустит, а мне нужно встретиться с оружейником», прервал я открывшего ворот Курьянова, не давая тому задать вопрос, который и так напрашивался. Немного подумав, он кивнул, соглашаясь. «А сейчас мы пойдем в наш великолепный профилакторий и уложим тебя спать, предварительно разукрасив комнату всеми известными рунами. Вдруг что-нибудь да поможет. Не убьем твоего приставучего духа, так хоть попытаемся узнать, кто именно за всем этим стоит». «Хорошо. Даже если ничего не получится, я хотя бы высплюсь», — серьезно проговорил Роман. «Да, я побуду с тобой, не переживай», — успокоил я его, направляясь на выход. Задерживаться в больнице больше смысла пока не было, поэтому окончания смены дожидаться мы не стали. Уже перед самым выходом нам попалась навстречу та самая девушка-врач, которая любезничала с Ромой. Она ему мило улыбнулась и проводила его взглядом, когда выходили с территории больницы. «Не похоже она на злобного духа, который может перевоплощаться. Все равно они должны отличаться структурой души от человека». «Как я доберусь до монастыря?» — спросил Курьянов уже у дверей профилактория, которые мы снова начали долбиться, чтобы вахтер нас впустил. «Стояла середина ночи, и мне бы не хотелось, чтобы наш план развалился по причине того, что нас просто не впустили в номера». «Пешком, тут недалеко», — мыкнул Роман. Автомобилей здесь ни у кого нет». Автобус ходит раз в неделю, так что выбор не особо богатый. Великолепно. Надеюсь, что меня по дороге никто не сожрет, пробурчал Глеб. Да когда вы уже съедете отсюда? Никакого покоя от вас нет, проворчал Вахтер, распахивая перед нами двери. Остались бы на своей заставе. Ну чего вас к обычным нормальным людям-то потянуло? Продолжал возмущаться пожилой мужчина. И тебе доброй ночи. Широко улыбнулся я, заходя внутрь здания, вновь погружаясь в неестественную тишину и сонливость. Взяв рюкзак из своей комнаты, я прошел в ту, где обосновался роман, и принялся посыпать солью пол, делая ловушки для духов. Кинжалом и своей кровью на полу под ковром начертил несколько символов, не забыв про руну изгнания. Немного подумав, спустился вниз и, прокравшись в кухне, позаимствовал на время дюжину обычных ножей, Который воткнул в пол возле кровати, соединяя их между собой линиями из золы. Не знаю, насколько применима ловушка для обычных призраков к этой летавице, но лишним точно не будет. Ну и пару сигнальных чар Паша не забыл наложить, чтобы мы сразу среагировали, если кто-то посторонний появится в гостях у Обратня. Вернув ковер на место, мы с Курьяновым оставили романа одного. Глеб ушел в мою комнату ждать сигнала а я остался в коридоре, прячась в тени небольшого углубления в стене. «Я вот только одного понять не могу. Почему именно летавица-то?» — задумчиво поинтересовался у меня Павел. «О них же знать никто не знает. Либо редкие слишком, либо хорошо маскируются. Или в этом и кроется разгадка. Если никто не знает, куда смотреть, то можно долго оставаться незамеченным». «Кстати, видимо, бессонницей страдает у нас не только Роман», — выркнул артефакт. Прямо по коридору шел тот самый мужчина, который все время стоял за стойкой оформления. Я только сейчас увидел, что на его ногах красовались темно-красные ботинки. Все-таки это сразу бы бросилось в глаза, если он хотя бы раз за время нашего пребывания здесь вышел из застойки. Оглядевшись по сторонам, он подошел к двери, ведущей в комнату Романа, и на мгновение замер, к чему-то прислушиваясь. Без лишнего шума, звуков и каких-либо световых эффектов его облик внезапно сменился. Сейчас в коридоре стояла очень красивая девушка в облегающем черном платье, которое выгодно подчеркивало достоинство ее высокой стройной фигуры. Пригладив длинные черные волосы, она открыла дверь и тихо вошла в номер. «Вот же сволочь бесстыжая! Даже меня провел!» — Негодующе воскликнул Павел. «Это же надо!» Да как я, при всем своем величии разума, не смог в нем разглядеть тварь? У него же на лице большими буквами это изначально было написано. Мне кажется, тебе нужно быстрее развиваться и лучше подбирать компанию, а то я из-за вас тупею!» Разочарованно протянул артефакт. «Да ладно тебе. Тут несколько групп стражей ничего не поняли. Так что маскировка у твари действительно хороша», — успокоил я Павла, после чего глубоко выдохнул, доставая из ножен кинжал и тихо двинулся к дверям комнаты. «Рома, у тебя что-то изменилось?» — услышал я бархатистый женский голос, как только приоткрыл дверь. «Ты напряжен». «На, напряжешься тут, как бы к тебе пристарелый мужик пристает!» — кихикнул Павел, а я в этот момент зажег свет в комнате, ударив рукой по выключателю. «Что происходит?» — завопила девица и вскочила с кровати, на которой сидел Роман, немного заторможенный, переводя взгляд на меня. Он явно пытался сбросить с себя это оцепенение, но быстро сделать это у него не получалось. Переведя взгляд на мой кинжал, девушка оскалилась и, сделав шаг, поднялась в воздух, стремительно делая рывок к открытому окну. Однако, не долетев до него буквально метр, она словно врезалась в прозрачную стену и упала на пол. «Это ты нам расскажи», — усмехнулся я, приближаясь к ней. «Что здесь происходит? Не смогла жертву получше найти, что ли?» «Выпусти меня! Лучше по-хорошему!» Голос девушки стал грубее, а сама она начала менять очертания и буквально за пару секунд превратилась в огромного монстра с серой морщинистой кожей, с желтыми светящимися глазами и завивающимися в небольшие рога волосами. «Так ты демон!» «Хотя нет, не похож», — задумчиво проговорил я. «Или это, как ее?» «Летается!» «Давай поговорим, и я тебя, возможно, отпущу», — перевел я взгляд на ноги, обутые в красные высокие сапоги. Единственное, что осталось одето на этом чудовище. Сейчас, когда этот монстр перестал скрываться, я чувствовал исходящую от него ауру, ту самую, которая напитывала ночной городок, погружая его в сон. Но она совершенно не была похожа на ту силу, которая была пропитана мастерская Вапулы. Теперь я видел, что это действительно был обычный дух, имеющий немного своеобразный внешний вид. «Ты не отпустишь меня!» По комнате разнесся рык, который отражался от стен в своеобразное потустороннее эхо. «Да даже если ты это сделаешь, тот, кому я служу, не оставит меня в живых!» «Вот это самый главный вопрос. Кому ты служишь?» Я подошел практически вплотную, играя кинжалом в руке, на лезвие которого вновь начали проявляться эти странные символы. «А то ты не знаешь!» — рассмеялась она. Я на секунду закрыл глаза, сосредоточившись и активируя сразу несколько рун, напитывая их крохами энергии магии душ. Этого было достаточно, чтобы летавица замерла на полуслове и, наконец-то, замолчала. Она не могла двигаться, пока действие магии одной из рун не прекратится. Роман, наконец, стряхнул головой и, шатаясь, подошел ко мне, задумчиво разглядывая представшего перед ним монстра, который едва его не убил. Он неожиданно наклонился и стянул с духа его обувь. «Подчинись!» — внезапно произнес Роман, откидывая сапоги в сторону. Едва они коснулись пола, как вспыхнули красным огнем и исчезли, не оставив после себя даже пепла. «Ты что сделал?» — прошипел я в сторону замершего парня, который не сводил воспаленных глаз с пришедшего в движение и беснующегося в невидимой клетке духа. «Я вспомнил, что эту тварь можно починить, если снять с него обувь», — ровно произнес Роман. «А раньше нельзя было сказать», — Мура поинтересовался я. «А раньше я не помнил», — отмахнулся парень. «Успокойся», — бросил он в сторону духа, который неожиданно упал на колени и склонил голову перед оборотнем. «Ну вот и отлично». «Кому ты служишь?» «Тебе», — медленно произнесла девушка-монстр. «Ты знаешь, о чем я говорю», — поморщился Роман. Пула? с явной неохотой проговорила она, словно пытаясь сопротивляться ответу на вопрос. «Оружейник?» — вырвалось у меня. «Это он замешан во всем этом?» «Он демон шестидесятой колонны», — оскалилась летавица. «И он придет за мной?» «Я служу ему уже несколько лет и никогда не подводила». «Зато сейчас ты подвела меня!» Дверь распахнулась настежь, и нас с Романом отбросила к дальней стене. В комнату зашел тот самый Константин Вапула и медленно направился в нашу сторону. «Что ж вы лезете-то куда не следует? Я сразу почувствовал в тебе мага, а ты настолько слаб, что даже не смог увидеть мою истинную сущность». «Я ведь думал, что мы сможем договориться. Я даже нашел для тебя очень хорошее сырье для твоего кинжала, но вы, людишки, слишком друг другом дорожите», — вскоревился он. «Точно! Вапула! Один из высших демонов!» — пробормотал Павел. «Ну почему? Я ничего не смог про него вспомнить раньше». «Потому что я этого не захотел», — рассмеялся демон, явно услышав голос моего артефакта. Ладно, приступим. Из вас обоих получится отличный клинок.